Ограниченное же есть равное, двойное, есть всякая другая мера, посредством которой противоположное перестает быть несходным и становится равномерным и согласующимся». Благодаря единству вышеуказанных противоположностей, благодаря, например, единству холодного и теплого, сухого и влажного, возникает здоровье. Музыкальная гармония возникает благодаря ограничению высоких и низких тонов, быстрых и медленных движений. Вообще все прекрасное и совершенное возникает благодаря соединению таких противоположностей. Здоровье, счастье, красота и так далее выступают таким образом у Платона как нечто порожденное, поскольку для получения их применяются противоречия, но тем самым они выступают как смешанные из последних. Вместо термина «индивидуальность» древние часто употребляют выражения «смесь», «причастность» и так далее. Но для нас эти названия представляют собою неопределенные, неточные выражения. Но Платон говорит, «третье, порождаемое таким путем, предполагает существование чего-то такого, благодаря чему оно создается». Причину. Последнее более превосходно, чем те, благодаря деятельности, которых это третье возникает. Таким образом, Платон указывает четыре определения. Во-первых, неограниченное, неопределенное. Во-вторых, ограниченное меру, пропорцию, к которым принадлежит также и мудрость. В-третьих, Смешанное из них обоих то, что лишь возникло. В-четвертых, причину. Последнее, есть в себе как раз единство различенных, субъективность, власть над противоположностями, то, что обладает достаточной силой, чтобы выносить внутри себя противоположности. Но лишь духовное есть то сильное, что может внутри себя переносить противоположность, величайшее противоречие. Телесное же слишком слабо для этого и приходит, как только в него вступает некое другое. Этой причиной является божественный разум, правящий миром. Красота мира в лице воздуха, огня, воды и вообще в лице живых существ произошла через него. Абсолютное, таким образом, есть то, что в одном единстве и конечно, и бесконечно. Таким образом, когда Платон говорит о красоте и добре, то это конкретные идеи, или, вернее, это лишь одна идея. Но до таких конкретных идей еще далеко, если начинают с такого рода абстракций, как бытие, небытие, единство, множество. Но если Платону не удалось, Продолжить эти абстрактные идеи посредством дальнейшего их развития и конкретизации и довести их до красоты и истины и нравственности, то все-таки уже в самом познании вышеуказанных абстрактных определений содержится по меньшей мере критерий и источник конкретного. В Филебе, таким образом, уже сделан переход к конкретному Так как в этом диалоге рассматривается основа начала ощущения удовольствия, древние философы прекрасно знали, какое значение для конкретного имеют также и абстрактные мысли. Так, например, в атомистическом основоначале множества мы находим источник определенной конструкции государства, ибо последним определением мысли таких принципов государства является именно логическое. Древние не ставили себе при таком чистом философствовании той цели, которую при этом ставим себе мы. Они вообще не задавались целью достичь метафизической последовательности, достичь, как бы, решения некой проблемы. Напротив, мы имеем перед собой некую конкретную формацию и желаем привести этот материал в надлежащий порядок. У Платона философия содержит в себя направление, в которое Отдельное лицо должно идти для того, чтобы познать то-то и то-то, но абсолютное счастье само по себе, самое блаженную жизнь Платон вообще видит в созерцании этих божественных предметов в продолжении человеческой жизни. Это Посвященная рассматриванию этих предметов жизнь кажется таким образом бесцельной, так как все интересы в ней исчезают. Но жить свободно в царстве мысли это составляло для древних самодавлеющую цель, и они познали, что лишь в мысли есть свобода. Второе. Философия природы. У Платона философия начинает делать также дальнейшие усилия, чтобы познать более определенное, и таким образом общий материал познания начинает более дифференцироваться. В Тимеи выступает таким образом идея, выраженная в ее конкретной определенности – И поэтому платоновская философия природы научает нас ближе познать сущность мира. Мы, однако, не можем входить в рассмотрение подробностей, да это и мало интересно. В особенности там, где Платон трактует физиологические вопросы, излагаемые им во зрение, совершенно не соответствуют нашим современным сведениям, хотя его прозрение слишком мало оцененные новейшими авторами, должны по праву вызывать в нас удивление. Платон много заимствовал у пифагорейцев. Мы, однако, не в состоянии точно установить, какая часть воззрений Платона на природу принадлежит им. Мы уже заметили выше, что Тимей – является, собственно говоря, переработкой произведения, написанного пифагорейцем. Другие, сверхостроумные и сверхпроницательные авторы утверждали, правда, что это последнее есть лишь извлечение, сделанное каким-то пифагорейцем из более объемистого произведения Платона. Однако первое предположение более вероятно. Тимей всегда считался самым трудным и темным из диалогов Платона. Эта его трудность зависит отчасти от того, что, как мы уже сказали выше, в этом диалоге внешне перемешаны постигающие в понятиях познания и представления, и мы сейчас увидим, что тут примешаны пифагорейские числа. Отчасти же и даже преимущественно эта трудность имеет своей причиной еще не сознававшийся Платоном философский характер предмета. Другую трудность составляет порядок изложения. А именно сразу бросается в глаза, что Платон, по-видимому, часто прерывает изложение трактуемого им вопроса, опять возвращается к нему и начинает все с изнова. Это привело критиков, которые не умели понимать этот диалог философски. К числу этих критиков принадлежал даже Август Вольф к тому заключению, что Тимей представляет собою агрегат собрание фрагментов или извлечений из различных произведений, которые лишь склеены внешним образом, или же к утверждению, что в платоновское произведение сделано много вставок из других авторов. Вольф поэтому... В устных беседах делал из этого заключение, что наш диалог возник таким же образом, как согласно ему и Гомер.